Глава сорок пятая. Гарнизонные байки. Экспедиционные силы. Оказывается, все организовывалось гораздо хитрее, чем можно было догадаться загодя. Тут использовались грузовые дирижабли «Большие толкаи Это явно было хитростью из разряда гениальных. Трудно понять, прилетали ли данные летательные машины прямо из Брашпутиды или все-таки с какого-нибудь корабля, находящегося в отдалении. Но это, в принципе, и не важно. Главное, цель была достигнута без высадки экспедиционных сил и боевого прорыва через весь центрально расположенный остров. Получилось сразу, без пешего марша, спустить на самую высокую точку статора отряд военных строителей. Трудились они как роботы, ибо за сутки с мелочью подготовили площадку для приема основного груза. Кто знает, может быть, еще когда-то загодя здесь побывали военные геологи для определения оптимального места размещения станции, и, наверное, поэтому оно оказалось подходящим. В следующем Тенеталкае явился персонал радиолокационной станции, а также кое-что из оборудования. Потом привезли кабину, основание и разобраны на части антенну. После этого на месте еще на пару суток оставался один дирижабль для помощи в монтажных работах. Затем привезли подразделения, обеспечения и охраны. Ну а потом весь этот персонал остался один на один с островом и морем. Неизвестно, обнаружили ли аборигены их присутствие сразу, или это произошло потом, когда оставленная группа начала совершать рейды вниз. Вдруг кто-то из туземцев заметил дирижабли. Что они могли подумать по этому поводу? Вполне допустимо... что невиданные доселе гигантские летучие механизмы они приняли за плавающих по небесам рыб. Хотя, собственно, также допустимо, что более сообразительные сразу связали это с проделками неутомимых ряженых пришельцев. Однако сама разгрузка вполне могла миновать их внимание, ведь не держали же они наблюдатели на самых высоких скалах внутреннего острова. Разумеется, хитрость Браши основывалась именно на суеверии местного народа, Почему-то считалось, что если пришельцы явятся с неба, или в случае удачного сокрытия появления, как бы из ниоткуда, то при первых контактах, а также впоследствии, островитяне станут падать ниц. И возможно, даже по собственной инициативе носить на вершину дары. Но все оказалось не так просто. Видите ли, кроме штатного персонала РЛС, людей, в общем-то, интеллигентных, любящих поорудовать паяльником и покопаться в схемах на объекте «Океанский дозор», Наличество ли еще и силы охранения? Помня, былые неприятности с местными, их имелось достаточно солидное количество. Разумеется, их тут была не сотня, ибо, оставляя каждого солдата на несколько месяцев, требовалось снабдить его продовольствием и прочим, но все равно, работников охранного ведомства оказалось солидно больше, чем инженерного состава. А ведь именно технары были тут изначально важнейшими – Естественно, начальник станции и считался главнокомандующим на острове. Вот именно в этом пункте и возникла несуразица.